Ляхов представил себе то, чем сказал Воронцов. Ему самому довелось поучаствовать лишь в одном эпизоде этой непонятной и бесконечной войны внутри и между реальностей. А братья на ней, как на работе? Странно и безнадежно, если задуматься, а куда денешься? Он сам человек военный, от природы, по праву рождения. Наше дело стрелять и помирать, если придется, а за что и когда, государь-император знает. Попробовал вспомнить, а когда-нибудь за всю писаную историю его Россия, и все параллельные тоже, сама начинала хоть одну войну. Просто так, из любви к искусству или в поисках Лебенсраум жизненное пространство. Нет, не вспомнилось, Хотя историю учил хорошо, и в гимназии, и особенно в академии или оборонялись, или в очень редких случаях заступались за обиженных, вроде болгарских братушек, замордованных до последней крайности агрессивными соседями армян и грузин, ничего не получая взамен, кроме раскиданных по всему свету солдатских могил и тайной ненависти с камнем за пазухой со всех азимутов. Так нахрена нам этот крест? России как таковой и братству в частности. Так он и спросил Дмитрия Сергеевича, в принципе, зная ответ просто для душевного успокоения. Тот смотрел на полковника внимательно, постукивая чашкой трубки по ладони. Не слышал такой стих? Впрочем, откуда у вас этот поэт не состоялся? Что защищать? Заржавленные пушки? Две улицы то в лужах, то в пыли. Косые гарнизонные избушки, клочок ненужной никому земли. Но все-таки ведь что-то есть такое, что жаль отдать британцу с корабля. Он горсточку земли растер рукою, забытая, а все-таки земля. Дырявые обветренные флаги над крышами шумят среди ветвей. Нет, я не подпишу твоей бумаги. Так и скажи Виктории своей. Константин Симонов, поручик. Доходчиво? Насчет заржавленных пушек, конечно, под горячую руку сказано. Такого в армии не бывает, а остальное сам суди. С самого первого дня нашей эпопеи выбора не было ни у кого, ни разу. Да хоть свой личный опыт возьми. Начиная с перевала, имелось у тебя в жизни достойная альтернатива? «Вот сейчас, ты думаешь, она появилась?» Вадим удивился, как точно просчитал Воронцов его настроение. «Ничего не появилось и не появится. Сей крест мы на себя возложили добровольно, раз и навсегда. Поздно молиться, доминует да меня чаша сия. Христа не миновала, нас тем более». Воронцов снова несколько раз сильно потянул трубку, запыхал, разжигая почти погасший огонь. Таким образом, в любом варианте незачем без толку дергаться. Что будет, то и будет. Сам понимаешь, я тебя не гоню. Живи, сколько душа просит. Любому солдату нужен отпуск с фронта. Мы с тобой еще многое успеем обсудить, а уж потом, если согласишься, вернешься в Москву и начнем работу. Как я ее вижу, сейчас не скажу. Сам, надеюсь, догадаешься. Нет, я тебя не брошу. Чем нужном уточнить он, когда дым из Петерсона пошел как надо. Просто взрослеть пора. Слова эти в первый момент показались Вадиму странными. Куда уж казалось бы. Столько он успел пережить, увидеть, повоевать. Потом сам без подсказки сообразил. Взрослеть, не стать старше на год или два. Перейти в иное качество. Из куколки в имаго. Окончательная стадия индивидуального развития живого организма. Сначала был обычным, ничем не примечательным человеком, каким-то образом оказался причислен к послушникам, кандидатам в рыцаре братства, а теперь, или, когда командиров рядом не осталось, сам первый выскакивай на бруствер с винтовкой наперевес. Или... Я все понял, Дмитрий Сергеевич, ответил Ляхов. Желающего судьба ведет, нежелающего... Тащит, как говорили древние. Но давайте сегодня на этом закончим. Я тоже хочу принять участие в общем веселье. Как водится? Не смею препятствовать, только последнее, чтобы было о чем подумать на досуге. Александр Иванович — наставник и рекомендатель твоего брата Фёста. Если хочешь, я буду твоим. Для баланса. Ловушка, чем бы она ни была, явление неразумное. И когда карты хорошо перетасованы, шестерки объявлены тузами. И наоборот, связанность системы вполне способна выйти за пределы механического анализа. — Не совсем понял, — осторожно ответил Вадим, хотя уже начал догадываться. — Разочаровываешь? — Тогда совсем просто. Ферст будет жить и действовать по логике и в стиле Шульгина. Ты — по своей с учетом манеры воронцова в итоге выйдет трудно алгоритмируемый коктейль как тебе гениально дмитрий сергеевич без тени лести ответил ляхов при таком раскладе сам черт ногу сломит не говоря о какой то ловушке вот и ладно а теперь как на старом флоте принято команде песни петь и веселиться Лехов думал, что состоявшийся у него с Дмитрием Сергеевичем разговор и был тем серьезным, что Воронцов подразумевал, но нет. Серьезный начался гораздо позже. Сначала к вываленному на правый борт Волгаллы парадному трапу подошел командирский катер с изумруда. Из открытой задней каретки с достоинством поднялись девять лейтенантов и мичманов во главе с кавторангом «Белли». Все в белых кителях, брюках и туфлях, при золотых погонах и кортиках на черных муаровых лентах. По традиции кают компании крейсера в темно-красных шелковых носках и с того же цвета платочками, уголком торчавшими из карманов кителей. Взошли на палубу, дружно отдали честь встретившему их на шканцах Воронцову, но смотрели поверх и правее адмиральской головы. Уж больно неожиданным было зрелище. Что адмирал приглашает всю кают-компанию, за исключением трех неудачников четвертой вахты, на ужин, командир сообщил, но о том, зачем и почему, вдруг не обмолвился, потому как сам не знал. Воронцов любил делать подчиненным сюрпризы, предпочтительно приятные, жаль, не всегда получалось, зато сейчас получилось в полной мере. Вот вам, господа офицеры пенители морей, подарочек. Тремя палубами выше, вдоль планшеря, выстроились девять девушек. Невообразимой прелести. Красивые лица, роскошные волосы, открытые платья. Жаль, что фальшборд скрывает то, что ниже пояса. Но ведь ненадолго. Откуда это чудное видение? Господа, — звучно обратился адмирал к бело-золотому строю. — Направление вашего внимания мне очевидно и понятно, но прошу уделить Толику и мне. Офицеры вытянулись согласно уставу, поедая начальство глазами, а Белли из-за спины всем сразу показал кулак. К нам прибыли гости, точнее гостьи, для отдыха и доступных развлечений. В течение сегодняшнего вечера я прошу уделить им настоящее флотское внимание, ужин, танцы, приятные беседы и все такое. Время мероприятия как такового не ограничено. Соблюдение распорядка службы оставляю за капитаном Белли. Ясное дело, адмирал не смог обойтись без очередной иезуитской выходки, то есть предоставил Владимиру решать, позволить прибывшим на Волгалу офицерам гулять до упора или в положенное время обеспечить смену вахт. Только значит у кого-то, у троих подвахтенных, завяжутся интересные отношения, и извольте. Катер у борта, пожалуйте вниз. Четыре часа кукуйте на мостике, занося в журнал положение крейсера относительно якорной цепи и любуйтесь бинокли на палубу такого близкого парохода. Смотрите, как отстоявшие свое товарищи обнимают девушек только что, обневавших вас. И нет гарантий, что завтра получится то, что начало получаться сегодня. Неразрешимая антиномия. Что лучше, ждать и не дождаться, или иметь и потерять? Казалось, расплюнуть плюнуть Воронцову приказать изумруду пришвартоваться борт к борту, и никаких проблем, а вот нет. Служба медом казаться не должна, даже в этом странном мире, или именно в нем». «Есть ваше превосходительство», — четко ответил Белли, мгновенно прокрутивший в голове все вышеназванные варианты. «Приятно слышать», — сделал совсем простецкое лицо Воронцов. «В таком случае вольно. На меня внимание разрешаю больше не обращать. Я даже китель сейчас сниму. Если вдруг потребуется обратиться, Дмитрий Сергеевич, и никак иначе, а лучше бы и не потребовалось. Моя супруга сейчас всех друг другу представит, и отдыхайте».